Глава, в которой начинаются соревнования. Первый день Олимпиады промчался со скоростью пикирующего ястреба. С утра по расписанию, которое Антон Сергеевич разослал всем в крылограмме, стояла теоретическая часть. Что уж говорить, теория никогда не пользовалась ни у кого популярностью. Все с большим нетерпением ждали настоящих соревнований. Неудивительно, что их класс чуть не опоздал. Утром никто никуда не торопился. И Антону Сергеевичу пришлось попотеть, чтобы собрать всех учеников. Вчера Камиль с Максом ушли в свою комнату только после того, как заглянула Милена Игоревна. а м а л ь ч и к и пора расходиться. Нужно отдохнуть перед завтрашним днем». Она постучала по циферблату наручных часов и многозначительно распахнула дверь перед собой пошире. Уходя, Редькин бросил на Артема насмешливый взгляд, но промолчал. Из коридора доносился голос Антона Сергеевича, тоже выпроваживающего кого-то из девушек в свою комнату. Видимо, учителя поделили приятные вечерние обязанности поровну, чтобы никому не было обидно. Было слышно, как Прилепина и Афанасьева ныли и сопротивлялись бессердечной тирании классного руководителя. Но физик был неумолим. Письменное тестирование начинается в 10, а до этого надо еще успеть позавтракать. Мама Артема утром со всеми вместе в гимназию Сервантеса не пошла. Пожелав напоследок ребятам удачи, она засучала т каблуками в сторону метро. Артем подумал, что она направилась встречаться с кем-то из петербургского слета по поводу исчезновения своей знакомой Алены, но точно уверен не был. После ссоры они едва ли обменялись и парой слов. Все остальные же, наконец, вышли из отеля и отправились на Олимпиаду. На само тестирование Антона Сергеевича как заинтересованную сторону не пустили. Хотя Титов был уверен, что физик из принципа никогда бы не стал подсказывать своим подопечным. Всех, кто попал в один кабинет с Артемом, рассадили не только по одному, но еще и через парту. На выполнение задания давалось два часа. Сами вопросы показались Титову легкими, кроме, пожалуй, одного про шумеров. Он был не очень силен в культурологии, поэтому, конечно, не рассчитывал ни на какие призовые места. Но готовился добросовестно, пересмотрел учебник за этот и прошлые годы, дополнительно полистал мамины энциклопедии. После теоретической части, подозрительно похожей на обыкновенную контрольную, в расписании стоял кофебрейк. Артем вышел из кабинета, где проходил тестирование, в широкий холл. Там в углу был накрыт длинный стол с бутербродами и чаем, ну и, конечно, с неизменными тыквенными семечками. Титов налил с е б е в пластиковый стаканчик горячей воды из кулера, заварил чайный пакетик и отошел к окну. Там его и нашла через несколько минут Элла. «Как все прошло?» Она кивнула, решив не тратить время на приветствие. «Нормально», — пожал плечами Артем. «А у тебя?» Одноклассница неопределенно помахала рукой в воздухе и промычала что-то невнятное, одновременно вгрызаясь в бутерброд. Не успела дома поесть, проспала. Извиняясь, пробормотала она с набитым ртом. «Что там у нас дальше? Крылатая тренировка?» «Нет, сначала брейн-ринг, а потом уже это тренировка. И распределение по командам для завтра». «Ты что, не читала, чтобы прислал в крылограмме Антон Сергеич?» «Зачем, если можно у тебя спросить?» Невозмутимо ответила Эл и похлопала его по плечу. «А что за брейн-ринг? Звучит так, как будто нужно боксировать». Артем сначала хотел возмутиться, но потом передумал. Если честно, ему даже было приятно в глубине души, что она на него понадеялась. Так что он просто сделал вид, что не обратил внимания на нахальство одноклассницы. Раньше была бы передача такая по телевизору, лет сто назад. Надо будет на скорость отвечать на вопросы по культуре и мифологии, з а д а н н ы е в ведущем. Кто первый на кнопку нажмет, тот и отвечает. А за правильные ответы баллы начисляют. Вот, Вихрева демонстративно подняла указательный палец. Потому я и не стала читать ничего. У Антона Сергеевича там три листа мелким шрифтом. А ты за десять секунд все объяснил, и понятно. Артем уставился на нее возмущенно, а одноклассница ему неожиданно подмигнула и продолжила, как ни в чем не бывало. А этот брейн-ринг, по-моему, фигня какая-то. Что-то слишком сложно. А по-моему, прикольно. С вызовом возразил Титов. Во всяком случае, интереснее, чем всякие там банальные тесты. Вышло даже лучше, чем Артем предполагал. Всех участвовавших учеников птенцов по алфавиту разбили на 8 групп. В каждой одновременно прошли отборочные туры до тех пор, пока не остался один победитель. В их группе всех по баллам обогнал Титов, а из остальных одноклассников в четверть финала еще прошли Черниченко и, как неудивительно, Тоня Коврова. Артем и не подозревал, что у нее такая хорошая реакция, она ни разу не проиграла сопернику нажатия на кнопку. Остальные ребята из класса разделились в своих симпатиях. Прилепина и Афанасьева болели за Тоню, но она продула в четверть финале какой-то кудрявой девчонке на голову выше ее. Макс и Камиль криками и свистом поддерживали Никиту, пока учитель, проводивший брейн-ринг, Им не пригрозил, что выгонит из актового зала. Но и Черниченко не смог одолеть своего противника по полуфиналу, щуплую веснушчатую девочку в модных очках-бабочках. Когда Ник спустился со сцены, Редькин не упустил случая его подколоть. «Ну ты о т ж е к чувак, девчонки проиграл!» Но Черниченко только махнул рукой. «Да мне не жалко. Я вообще сам не понял, как так далеко дошел». Макс и Камиль хохотнули и похлопали его по спине. А Артем вздохнул. и про себя позавидовал тому, как Ник легко и непринужденно реагирует на дурацкие шуточки Редькина. Сам бы он наверняка психанул и ответил что-то резкое. Макс бы сказал очередную гадость и пошло-поехало. Так вышло, что сам Титов неожиданно добрался до финала. Его противником стала та самая девчонка с веснушками, которой проиграл Ник. Как только они заняли места на сцене и приготовились нажимать на кнопки, в зрительном зале неожиданно раздались бешеные аплодисменты. Кто-то засвистел и даже затопал ногами. Артем повернул голову и с удивлением понял, что этот сумасшедший шум издают все его одноклассники в полном составе. За него болели и Редькин, докапывающийся по каждому поводу, и Прилепина, считающая его учительским сынком. И даже Вихрева хлопала вместе со всеми. Это оказалось абсолютно неожиданно, но очень приятно. Как будто и не было никаких ссор между ними, ни злых слов, ни оскорблений, как будто они все друзья. Выиграть у Артема, правда, не получилось, несмотря на такую команду поддержки. У его соперницы в голове как будто онлайн-энциклопедия была подключена. На все вопросы она знала ответы, а сам Титов два раза ошибся, поторопившись нажать на кнопку. Но все равно потом, когда б r a i n р и н г закончился, ему никто из одноклассников ничего плохого не сказал. А Антон Сергеевич, наоборот, даже пожал руку. Он явно очень гордился, что одним из финалистов, пусть и не победителем, стал его ученик из Волгограда. Следующим пунктом в программе стоял обед, а затем практическая тренировка на учебном полигоне. Прочитав эту фразу прошлым вечером, Артем представил себе, как все наденут шлемы и бронежилеты и будут бегать по специальной площадке, преодолевать препятствия и стрелять друг в друга шариками с краской, как в п е й н т б о л е Ну или вроде того. Круто же. Но все оказалось совсем не так. Когда все участники соревнований вышли из школьной столовой после обеда, их проводили в спортзал. В обыкновенный такой школьный спортзал, не сильно отличающийся от того, что был о у них в лицее в Волгограде. Там все расселись на лавке, поставленные в три ряда у дальней стены. И один из учителей-организаторов зачитал списки команд, по которым птенцов распределили для завтрашней практической части соревнований. Артем выдохнул с облегчением. Он попал в одну команду с Никитой и Эллой. Правда, с ними вместе еще оказался и Заноза Редькин, который заметно расстроился такому распределению. Стало понятно, что он рассчитывал попасть в одну команду со своей девушкой. Переглянувшись с Мариной, Макс почти сразу пошел искать Антона Сергеевича, чтобы узнать, нельзя ему перевестись в другую группу. После оглашения списков все птенцы разбились по командам и почти два часа разминались и тренировались под присмотром одного из учителей сначала в том же самом спортзале, а затем на школьном стадионе. И никакого пейнтбола. Вот облом. Вечером волгоградцы еле доползли до своего отеля. Вроде и недалеко, но сил ни у кого уже не осталось. Артем вспомнил, как они шли утром по этой же самой дороге, но в обратную сторону, и Настя с Мариной приставали к Антону Сергеевичу с вопросами о культурной программе. Нельзя ли уже сегодня вечером съездить в центр и просто погулять? Без музеев и всего такого. Сейчас же девочки с трудом передвигали ноги и не думали ни о каких магазинах на Невском. Первый день крылатых соревнований оказался весьма насыщенным.